«У голубя в первую очередь должны быть голова и тело». Ессихика сидел на корточках перед освещенным прудом и рисовал на земле голубя, взятую у хатимана аками-палкой. Парень не хватал звёзд на руках из-за в школе, но считал, что нарисовать голубя ему по силам. Лапы, глаза, клюв. «Ессихика, это опять бактерии?» Каганэ наклонял голову то в одну, то в другую сторону. «Я же сказал голубь! Голубь!»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 «Не проще ли будет найти одарённого помощника?» — спросил Кагана, медленно качавший хвоста и наблюдавший за спором с земли. Пожалуй, он и правда предлагал самый простой вариант. «Найти — это полдела, а вот как его говорить помочь? Тем более с выездом на Кюсё». Пробормотел Исихик и тоскливо вздохнул, проезд до Уса обходился недёшево. «Локей, ты ведь живёшь в Киото?» — спросил Хатимана Ками, видя страдания Исихика. «Тогда можешь найти меня в храме Ивасимидзо. Чтобы попасть туда, нужно долго идти на юг от дворца императора, но тебе это место всё равно ближе, чем Уса». «Ивасимидзо. А, Хатиманна Атакаеми?» «Да ладно. Ты согласен встречаться со мной прямо там?» «Полнее. Ведь это как раз тот храм, в который меня перевезли Зусы. Не говоря уже о том, что я постоянно обхожу все свои храмы, так что зови, выйду». «С Эвасимедзу меня тоже связано много воспоминаний». «Каких?» — спросил Исихика, и голос Хатимона Аками стал сентиментальным. «Когда в самый первый год правления Мэйдзи...» Примечание Приводчика. 1868 год. «Разразилась гражданская война Боссии. В ходе битвы честь Акатаяма выгорела дотла. Я в ужасе ждал, что огонь вот-вот перекинется на мой храм, на люди отстояли больше его честь. Их усилия не прошли даром».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 «Надо было с самого начала идти туда, а не...» Юсихико не смог договорить, потому что Каганай от души его по голени и возмутился. «Не забываю что это большое одолжение со стороны Хатимана Аками. Поклоняться ему начали именно здесь, в Усе. И лишь потом культ Хатимана разошёлся по всей Японии. Тебе, как лакея, нужно знать на наизусть такие вещи». «Понял». Юсихико скорчился на земле, гладя свою ногу и издавая мучительные стоны. Дом родителей Синдзо, работающего в Поцзинборе, находился аккуратно на границе между Киото и Сигой. Здесь же располагался и семейный буддийский храм Суринзи, который ни в коем случае не отличался выдающимися размерами, а в истории вошёл только тем, что средства на его строительство пожертвовал какой-то деятель клана Тайра, молившийся за излечение матери. В своё время храм занимал большую территорию, но сейчас состоял лишь из главного корпуса, посвящённого в честь Будды медицины Бхаишаджагуру.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 ведь храм находился вдали от центра города. Отец Синьзи работал здесь настоятелем, но дохода едва хватало на жизнь. О купании в роскоши, говорить не приходилось. На следующую неделю после своей смены в баре, Катара договорился с Синьзи взять выходной в один и тот же день и приехать в Соринце. Его сразу же проводили в гостиную жилых помещений. Ненадолго отлучившийся Синьзи появился через пять минут, держа в руках нечто обёрнутое тёмной синей тканью.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 Другие картины тоже изображили животных, клюющих орехи птичек, пары голубей, семьи обезьян. Бледная краска, которая изображила пруд, ещё не успела выцвести и отлично передавала ощущение чистоты воды. Взгляд невольно попытался отыскать подпись художника. «Вы знаете чьи-то работа. Насколько которой мог судить, рисунки не давали никаких подсказок о своём авторе. «Сразу задался этим вопросом, да?» Синдзи слегка поморщился.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 Сензи чуть соощрился и кивнул. Очевидно, ему не давал покоя тот же самый вопрос.